Благовещенье С детских лет видение и грезы, Умбрия ласкающие мгла. На оградах вспыхивают розы, Тонкие поют колокола. Слишком резвы, милые подруги, Слишком дерзок их открытый взор. Лишь она одна в предвечном круге Ткет и ткет свой шелковый узор. Робкие томят ее надежды, Грезятся несбыточные сны. И внезапно Красные одежды дрогнули на золоте стены. Всем лицом склонилась над шелками, Но везде сквозь золото ресниц Вихрили с многоцветными крылами Или ангел распростертый ниц. Темноликий ангел с дерзкой ветвью Молвит «Здравствуй, ты полна красы!» И она дрожит пред страстной вестью. С плеч упали тяжких две косы. Он поет и шепчет ближе, ближе. Уж над ней шумящих крыл шатер, И она без сил склоняет ниже Потемневший, помутневший взор. Трепеща не верит, я ли, я ли, И рукой закрывает грудь. Но чернеют пламенные дали. Не уйти, не встать и не вздохнуть. И тогда незнаемую болью Озарился светлый круг лица. А над ними символ своеволия, Перуджийский гриф как тельца. Лишь художник, занавесью скрытый, Он провидит страстный муки крест И твердит «Профани прокул те. Хикаморис локус сацер эст». «Идите прочь, непосвященные». Здесь свято место любви. Май июнь 1909. девятьсот девятого Перуджа Сполетто.